Судя по всему, ответ Элены скорее понравился сестре Оливии, чем напугал ее своей смелостью, ибо она неожиданно сказала, «Я не могу одобрить ваше решение, но не скажу, что осуждаю вас. Кажется, вы совсем одни на всем белом свете, не так ли? У вас нет близких, которым ваш уход в монастырь причинил бы горе и тревогу». — Да, у меня никого нет, — печально согласилась Елена и тяжело вздохнула. — В таком случае, почему вы так противитесь пострижению в монахине? У меня есть друг, единственный друг, и расставание с ним печалит меня. — Простите меня за расспросы, — промолвила Оливия. Обещаю более не задавать никаких вопросов, разве только еще один. Скажите мне ваше имя. — На этот вопрос я охотно отвечу, — промолвила девушка. — Меня зовут Елена Ди Розальба. — Как вы сказали, — воскликнула Оливия. А затем, будто на что-то решилась, переспросила. — Элена Ди... Ди Розальба, повторила девушка. «Почему вы спрашиваете? Вам знакома моя фамилия? Вы кого-нибудь знали?» «Нет». «Как-то убита», убито, ответила монахиня и поднялась. «Просто ваше лицо напомнило мне одного близкого друга». «Я не буду более задерживаться, иначе мне могут не разрешить навещать вас. Что мне передать настоятельнице?» «Если вы намерены отказаться от пострига, то не лучше ли будет, если вы сделаете это не так резко и категорично? Позвольте мне дать вам этот совет, ибо я лучше вас сознаю, матушку-ягуменью. И поверьте, дорогая сестра, мне очень больно видеть вас в заточении в этой келье. Я тронута вашим сочувствием и благодарю за советы». Я готова во всем следовать им и полагаться на ваше суждение. Вы можете сказать игуменье о моем решении так, как находите нужным. Но прошу вас, у нее не должно возникнуть впечатление, что я отступилась от сказанного ранее. Она не должна принять вежливость за слабость или нерешительность. Доверьтесь мне. Я постараюсь быть осторожной и осмотрительной во всем, что касается вас. Прощайте. Я навещу вас, если удастся, сегодня же вечером. Я оставлю дверь открытой, чтобы дать вам возможность подышать свежим воздухом. Эта лестница ведет в башню. «Я уже побывала там», — воскликнула благодарная Елена. «Как вы добры». «Пребывание там успокоило меня». «Если бы у меня были еще с собой книги или карандаши и бумага, я почувствовала бы себя почти счастливой и на время забыла бы о своих невзгодах». «Вот как», — улыбнулась монахиня, — «в таком случае до вечера. Если появится сестра Маргариты, будьте осторожны и ни в коем случае не расспрашивайте ее обо мне». С этими словами сестра Оливия покинула келью. Элена тут же поднялась на башню, где на время опять забыла и о монастыре, о том, что ждет ее впереди. В полдень, заслышав шаги сестры Маргариты в коридоре, она быстро спустилась в келью и была немало удивлена, что на этот раз не последовало ни брани, ни назиданий. Сестра Маргарита и всего лишь сообщила ей, что мать-настоятельница соизволила разрешить Элене обедать вместе с послушницами, и она пришла, чтобы припроводить ее в трапезную. И это известие не очень обрадовало девушку, которая предпочитала обедать в келье, чтобы не подвергаться бесцеремонному разглядыванию и пересудам. Она неохотно последовала за сестрой по пустым коридорам в трапезную для послушниц. Как она и опасалась, стоило ей войти, как взоры всех были устремлены на нее. Послышался смешок и перешептывание. Никто не подошел к ней и не поприветствовал, не ободрил и не одарил безмолвным, дружелюбным взглядом. Элена молча села за стол еще сильнее почувствовав свое одиночество под чужими любопытными взглядами. Но вскоре, заметив молодость и невоспитанность юных послушниц, она многое простила им и постаралась держаться спокойно и уверенно. Вернувшись в келью, она была приятно удивлена, что на сей раз сестра Маргарита и заперла на ключ лишь внешнюю дверь коридора, но оставила дверь кельи открытой. Проделала она это намеренно неохотно, словно подчеркивала, что против своей воли вынуждена выполнять приказания старших. Элена, оставшееся время дня, провела в комнате на башне, с видом из окна и постепенно забывая то неприятное впечатление, которое оставило в ее душе встреча с послушницами в трапезной. Но вскоре, вспомнив о беседе с сестрой Оливией утром, она уже забыла о плохом. Каково же было ее удивление, когда, спустившись в келью, она нашла там неожиданно появившийся стол и стул, а на столе — стопку книг и букетик пушистых цветов. Растроганная Елена не смогла удержаться от слез, Наконец, успокоившись, она принялась разбирать книги. Некоторые из них мистического содержания она тут же отложила в сторону. Другие, включавшие томики стихов известных итальянских поэтов и две книги по истории Италии, с удовольствием перелистала. Она была немало удивлена, что в личной библиотеке монахини этого монастыря могут оказаться Стихи светских поэтов. Расставив книги, она с удовольствием принялась наводить порядок в ненавистной ей келье, а затем, поднявшись на башню, уселась у окна с томиком Торквата тассу. Забыв обо всем, она вслед за поэтом ушла в чудесный мир его фантазии и воображения. И лишь меркнущий свет дня и близившиеся сумерки вернули ее к печальной реальности. Солнце уже село, но вершины гор все еще горели отцветом его лучей. Покой и тишина воцарились вокруг и навивали легкую грусть. Елена вспомнила о венченце и тихонько всплакнула. «Увидит ли она его когда-нибудь? Станет ли он ее разыскивать?» Вспомнились его последние слова, полное предчувствие разлуки. Как, должно быть, поразило его и потрясло ее внезапное исчезновение. Мысль о страданиях бедного юноши оттеснила собственную печаль. Удары колокола, созывающего на вечернюю мессу, прервали ее воспоминания о возлюбленном. Она спустилась в келью, чтобы подождать там сестру Маргаритой, которая должна была сопровождать ее в церковь. В церкви, на обычном месте, она увидела сестру Оливию. После мессы та, подойдя к Елене, предложила ей пройти с ней в сад. Пока они шли под сенью печально застывших кипарисов, Оливия беседовала с ней на самые разные темы, намеренно избегая того, что более всего беспокоило Элену, как отнеслась матушка-ягуменья к ее решению и что ждет ее дальше. Робкие попытки девушки перевести разговор на нужную ей тему, неизменно осторожно отклонялись с сестрой Оливией.